Смешливые девчонки тут же изогнулись в причудливых фотомодельных позах, после чего поочередно выкрикнули названия своих планет, видимо, получая от них какую-то силу. Какую конкретно я ощутил, когда земля под ногами вздыбилась и вдруг замелькали первые молнии. «Серега, назад к воротам! Забыл, кто такие демонессы? Тогда взгляни и вспомни!» «Убьют же нафиг! А похороны сейчас знаешь, сколько стоят! Циля, скажи ему!» Не помню, что мне посоветовал Циля. Меня подбросило взрывной волной, дважды перевернуло в воздухе и под демонический смех швырнуло животом на широкую спину кентавра. Я кое-как обхватил его, а тот с перепугу заржал, забил копытами и бросился на утек». Кругом метались перепуганные тени, дым стоял столбом, от грохота закладывало уши. Но в общей сумятице нам все же удалось пробиться к воротам. Бани уже не было видно, и я испытывал от этого прям-таки неземное удовольствие. «Если волчице Наташи так нужно ее ловить, пусть ловит сама. Лично я в таких развлекалках больше не участвую». Но прежде, чем мы уперлись руками в ворота, в литую медь косяка, впилась алая роза на длинном стальном стебле. «Странный друг мой цветы вслед посылает тебе щедрых поклонников стая. Я же доселе и другого металла не видел, дверь меднотелую так и пробившего разом». «Коль нас такими цветами завалят сегодня, зря мы спешим из-за царства. И смысла в том нету, раз уж обратно сюда возвращаться придется призрачной тенью и с розой в загривке, торчащей уныло». «Кентаврос, вы меня просто измучили своей вечной болтовнёй. Лучше бы сделали что-нибудь полезное. Ворота заклинило». Действительно, когда мы входили в тартар они были приоткрыты. Я туда самолично протискивался, а теперь медные створки словно кто-то запаял намертво. Хотя медь вроде бы не паяют. Или паяют. А какая разница? Кентавр напряг могучие мышцы и всей лошадиной массой ударил в ворота. Они отозвались гулким эхом, но не поддались ни на сантиметр». За нашими спинами раздалось ехидное девчоночье хихиканье. Хвала богам, пока еще далекое. — Ну все, братва, танцы похерились в лету. Рядом со мной рост в рост возник черный фармазон Отступать некуда. Помощь не светит, а этим шалашовочкам нет дела до твоей талантливой души. Они жаждут крови. — а! «Вы мне тоже не поможете?» «Я? Не! Уровень не тот. И вообще я с дамочками принципиально не воюю. Себе дороже, знаешь ли». «Тогда?» «Тот. Второй в белом. Циля?» «Он, конечно, мог бы, но вряд ли. В их ведомстве главная заповедь — не убей. Да и нет его, опять-нибудь с докладом в приемной очереди дожидается». Доступно объяснил черный, дружески обнимая меня за плечи. «Мне тут еще один звоночек сделать надо, не возражаешь? А ты пока попроси совраску перестать ворота бодать. Все равно не помогает». Мокрый от пота кентавр до сих пор продолжал безуспешно пинать тяжелую медь то головой, то крупом. На мои уговоры прекратить... Он немало не реагировал, видимо, окончательно ошалев от испуга. Меж тем Формозон извлек из-за пазухи мобильный телефон, откинул крышку и быстро набрал шестизначный номер. «Алло, Люся! Как слышишь меня? пампуля «А вот я тебя плохо, с треском!» «Ну, ладненько, тогда ты молчи, а я тут обстановочку акварельно обрисую!» Потолок грязный, темень египетская, кругом пыль, грязь столетняя и прочие антисанитарии. Короче, завел нас этот Сусанин, нет слов, одни цитаты, гибнем, хором на корню, как варяг в Японском море. «Да, вот и я говорю, кому как везет. Но ты уж там не скучай особенно». Сейчас нас побыстренькому убьют, и я сразу домой. Особой поминки не готовь. Обойдемся тем, что в холодильнике. Ага. Я тоже тебя целую. Нет, не в этом место. Ну, да ты у меня женщина гибкая, сама дотянешься. Пока-пока. Люди ждут. И тебе того же. Простите, а вот куда вы звонили? Не сводя глаз с медленно приближающихся димонез, спросил я. Черный не ответил, сплюнул, неспешно убрал сотовый и вопросительно уставился на меня. «А, «Просто хотел уточнить. Милицию по нему нельзя вызвать». Армазон витиевато выргулся вместо ответа и невежливо покрутил пальцем у виска. «Три девочки в матросках летели к нам», угрожающей какой-то садистской неторопливостью, о чем-то переговариваясь и делая вид, будто бы я их нисколько не интересую. Кентавр продолжал долбить ворота. — Сергей Саныч, жутко извиняюсь за задержку. — запыханно выдал белокурый циля, образовавшись с правой руки. — Надеюсь, вы еще не успели серьезно пострадать. Я тут... «То есть мы там посоветовались и решили позволить вам некоторые, ну, послабления, что ли?» «Ты чё припёрся не вовремя? Мы с Сергунькой уже полчаса пыхтим, как зажатые в угол партизаны, а ты опять без пулемёта!» «Применение оружия греховно по сути, ибо заповедь «не убей» по-прежнему занимает первую позицию в табеле о рангах». «Угу». «А когда из квартирки сэра Мэлори мы полили на вскидку, ты вроде и не особенно возражал, пацифист!» «Но... а мне-то что теперь делать?» Осторожно поинтересовался я. Сейлор Марс, сейлор Юпитер и сейлор Венера были уже буквально метрах в десяти, и выражение их хорошеньких лиц не предвещало ничего хорошего. «Прошу прощения за бездарный каламбур». «Сереженька, мне пришлось пойти на некий недостойный шаг, проникнуть в вашу квартиру в Петербурге и взять с полочки книжечку ваших стихов». М -м -м, квартира в Петербурге?» «Знакомое название. А где это?» «Вы что, совсем? Да?» Отшатнулся Белый, потом все вспомнил, простил и продолжил. «Быстренько прочтите вот это, про собаку. Не спрашивайте меня, зачем, просто читайте. Я взял в руки тоненькую книжицу с двумя профилями на обложке. Ей-богу, мог бы поклясться чем угодно, что я вижу ее впервые. Читал я тихо. Ну вот. Перед носом захлопнули дверь. Нелепо скулить и рычать бесполезно. Воспитанный пес не считает потерь. Он просто уходит. Походкой нетрезвый Обидеть легко, а собаку вдвойне. Убийственность фраз не летит мимо целей. Собачников много, и шкура при мне. Снимаю ошейник, быть может, пристрелят. Бессмысленно жить, если в дом не войдешь. Ты предан и продан, за стыд и измену. По мертвому другу поломанный грошь. Куда уж краснее заламывать цену, я мог бы снести этот глупый замок, скандально небрежным движением лапы, я мог бы сказать ей: « О, если б я мог, Но там за стеною не всхлипы, а всхрапы. Иду по ступенькам заплеванным вниз, всё было как должно, всё было недаром. Хозяйки моей романтичный каприз выходит навстречу митущимся фарам